Война в пустоте. Я говорил о мощи нашего флота, но не о его скудности. Многочисленные демонические кузницы, которые впоследствии откликались на зов Абаддона, только недавно появились в империи Окка. Наши технологии эпохи ереси уже тогда постоянно деградировали, и мы мало чем могли заменить утраченное. Ресурсы вроде богатых минералами лун, корабельных заводов и мануфакторий механикума были для нас столь же драгоценны, как свежая вода. Они не только попадались мучительно редко, но также были подвержены собственным бедам. Группировки легионов без конца грабили подобные места, бешено стремясь заполучить талику преимуществ. Вы уже слышали свидетельства об этом пожирании падали. Я рассказывал о Маэлиуме, о перенесенных им рейдах и нападениях, и о том, как мы недостойно ковырялись в его трупе. Все мы в те дни были стервятниками и воронами. Думаю, ими мы до сих пор и остаемся. У нас кончались боеприпасы, броня трескалась, чинилась и снова трескалась, но правда состоит в том, что наши флоты находились в еще более скверном состоянии. Нам задали трёпку во время ереси, нас вышибли в изгнание во время чистки, а пока Империум зализывал раны после нашего исчезновения, мы потратили эту эру в войне друг с другом. На каждый корабль, которому мутация пошла на пользу, приходился такой, где она была проклятием. На каждый крейсер с превосходно отремонтированным или неповреждённым корпусом приходилось по такому от былой славы, которого осталась одна внешняя оболочка. В пространстве Ока наши корабли разъедало от контакта с варпом, что ускоряло естественный износ. А надёжная возможность поставить капитальный корабль в док и провести ремонт предоставлялась поразительно редко. Внутри Ока Особенно в ту эпоху рабочая и стабильная верфь являлась практически несбыточной мечтой. Именно их уничтожали в первую очередь, когда одна из группировок хотела стереть соперников в порошок. На какое-то время новорождённый Чёрный легион взял под контроль и защиту Ариол Необии. Вону с верфью и кузницей, принадлежавшую Кираксии и Валикару. Этой опеке пришёл конец, когда Тагуз-Доровик принёс армию несущих ксловой гвардии смерти, чтобы уничтожить наши доки и разграбить приобретённое нами богатство. В последовавшей битве сооружение погибло. После этого и Валикару, и Кираксия примкнули к Азакариону в качестве магистров лута и хозяйки арсенала соответственно. Многие из кораблей, на которых мы вышли из Ока в готовые огневые сектора флота Чёрных Хромовников, носили на себе раны времени. Напор шторма, препятствовавшего нашему побегу, лишь усугублял нагрузку на корпуса после столетий гражданской войны и странствий по неспокойным ядовитым волнам пространства Ока. Имперские капитаны все эти тысячи лет часто отмечают, что флотилии легионов предателей и наших рабов состоят из звездолётов, которые похищены в окружающих Ока секторе. Один только сектор Готик много веков снабжал нас кораблями в разных количествах. Такова печальная необходимость. Поскольку наши корабли эпохи крестового похода и ереси необратимо разрушаются, теряются в когтях варпа или же просто уничтожаются в перипетиях долгой войны. Именно по этим причинам вы видите, что отдельные войны у нас экипированы древними и ненадёжными типами оружия или же вынуждены пользоваться неэффективным и устаревшим оборудованием. Несмотря на всю силу, которую придают мутации и ненависть, куда больше забирает износ, распад и вечная междоусобная война девяти легионов. Мы сильны, но эта сила непрочна. В тот день мы превосходили армаду Сигизмунда числом, однако наше преимущество было хрупким. Мы не могли позволить себе роскошь безопасности. Основная часть силы нашего флота была сосредоточена в смертоносной мощи Мстительного Духа и других наиболее крупных кораблей, некогда шедших в авангарде Великого Крестового Похода. Большинство из них за приведенное в Оке время подверглось существенным изменениям, и я знал, что возвращение в реальное пространство собьет их машинных духов с толку точно так же, как и всех по-настоящему живых существ. Я не обладаю талантом вести войну в пустоте. Мне никогда не удавалось преодолеть чувство беспомощности, когда перед глазами происходят столь грандиозные разрушения, а моя судьба полностью зависит от корабля вокруг меня. Хуже всего то, что битва в пустоте нестремительна. Несмотря на то, что каждую секунду гибнут тысячи мужчин и женщин, непосредственно война разворачивается невыносимо неспешно. Когда началось сражение, я остался на командной палубе. Вечный крестоносец и мстительный дух мчались навстречу друг другу, но первыми в бой вступили не они. Эта честь выпала ведьме Терезиана, легкому крейсеру, который обогнал свою сферу контакта и немедленно оказался испещрен источающими газ ранами. К его обшивке, словно облачко кружащихся насекомых, прилипло звено имперских истребителей. Всё больше наших кораблей вырывались из строя, устремляясь вперёд по прихоти кровожадных капитанов, которых подстёгивал уже давно недоступный вкус мести. Видя это, я покачал головой, но ответом на моё разочарование стало лишь фырканье Лиарвина. Он стоял рядом со мной на возвышении и наблюдал на оккулусе те же самые картины. Звездолётам, которые покидали строй ради попытки личной мести, он сопереживал. "Недисциплинированно", произнёс я. "Тут не всех ладнокровные тисканцы". Проворчал он в ответ. Его черепные имплантаты жалили, один глаз у него постоянно зажмуривался, и ему приходилось втягивать слюну сквозь металлические зубы. "Мы солдаты", заметил я. "Солдаты". У него это слово прозвучало как оскорбление. «Хайон, мы когда-то были крестоносцами, а сейчас мы воины, но вот солдатами мы не были никогда. Оставь эти глупости себе!» Я проследил за ходом его мысли и проглотил возражение. Это был первый раз, когда между легионерами возникали разногласия по поводу семантики. И ему предстояло стать далеко не последним. Некоторые думали, что ремесло солдата сводится к дисциплине или сражению не за себя, а за государство или лидера. Некоторые полагали, что суть воина в отваге, которая возвышает их над статусом солдата, другие же считали это принижающим варварством. Есть вопросы, на которые не существует ответов. Как бы серьёзно мы ни относились к войне, как бы крепко ни цеплялись за дисциплину, коренящуюся в нас, как в легионе космического десанта, однако в тот момент многие из нас полностью превратились в налётчиков и мародёров. Хорошо это или плохо, но нам никогда не проявить такую же железную дисциплину, как у верных трону сил Адептуса Стартис. Даже тогда мы уже успели утратить большую часть дисциплинированности, которой обладали, будучи легионами в Великом крестовом походе. Не споришь? ухмыльнулся Леор. Где Ахайон? И что ты с ним сделал? У меня нет настроения для твоих шуток. А ну у тебя вообще бывает? Леор, прошу тебя, помолчи. Когда были задорожал, первые выстрелы Ленсов прошли так близко, что коснулись его. И в ответ, замерцав и ожив, вспыхнули наши пустотные щиты. Ультио толкнула руки вперёд сквозь жидкость своей камеры ёмкости. На её лице застыло выражение свирепой сосредоточенности, как и на моём. Ультео переживала разворачивающуюся битву. Я же мог лишь наблюдать за ней, силясь отследить её ход по бесполезной панораме мерцающих голографических кадров и терзаемо помехами окулусу. Вечный крестоносец был всё ближе. Мстительный дух вокруг меня напрягся. Каждая плита на палубе и стенках корпуса туго натянулась от возбуждённой ярости ультю. Ей ничего так не хотелось, как разорвать однотипный корабль на куски при помощи ленсов и бортовых залпов. На ее лице читалась такая злоба, что мне подумалось, будто в своем неистовстве она вполне может испытывать соблазн протаранить другой звездолет. Корабль чудовищно затрясло под очередным обстрелом. По всему залу зашипели лампы. «Это был не удар лэнсов», — произнес я. «Гляди-ка», — снова привлек мое внимание Коккулусу Леор, — «вот это скверно». В вышестоящей сфере контакта, на безопасном расстоянии, куда гнев наших орудий мог дотянуться только если бы мы оторвались от вечного крестонусса, шли три корабля. Выделяющие руны определяли их как звездолёты, незнакомые базам памяти мстительного духа. Крейсеры эпохи крестового похода типа «Победа», не принадлежащие ни одному из легионов. На моих глазах задний из трех кинжалоподобных кораблей, плотно окруженный машинным роем малых сопровождающих, сотрясся в пустоте, запуская стабилизаторы размером во всю свою ширину, которых хватило бы на целый город. На носовых ускоряющих кольцах корабля еще не успел полыхнуть разряд, а на нас уже обрушился удар». Мстительный дух колыхнулся вокруг нас. Металл застонал под нагрузкой, а смуглая кожа Ультео потускнела от кровоподтёков. Она издала рычание, которое никак не могло раздаться из человеческой гортани. Пока корабль выравнивался, Леор фыркнул. "Щетоломы", сказал он. "Идут с минимальным сопровождением", отозвался я. "Это приманка, если я хоть что-нибудь понимаю". «Да, наверняка, но возможность чертовски хорошая!» Он вытер рот тыльной стороной кисти. «Что тут важнее, убить Сигезмунда или набрать ресурсов для долгой войны?» В его словах присутствовал смысл, и я был склонен поощрять нечастое для него тактическое мышление. Я открыл канал в окс-связи с Абаддоном, ждавшим в своей абордажной капсуле. «Эзекиль!» «Мы почувствовали!» Претрищал в ответ его искажённый помехами голос. Нова пушка. Он сделал паузу, вне всякого сомнения, просматривая данные тактической сводки внутри шлема и рассчитывая, как много урона нам смогут нанести прежде, чем мы доберёмся до вечного крестоносца. Если уж даже здесь, на мостике, качество изображения ухудшалось из-за битвы, то ретинальный канал шлема, скорее всего, мало что показывал, кроме массы помех. Действуйте согласно плану. Как всем и знали наперёд, решил Абаддон. Наши корабли сопровождения подтянутся, когда мы вступим в бой. Если придётся, мы в одиночку сдержим четверть их флота. Мы можем догнать крейсеры, возразил я. Можем окончательно заставить умолкнуть эти дальнобойные орудия. Это было логично. Для подготовки выстрела и перезарядки новопушек требуются колоссальные затраты времени и сил, а на ближайшей дистанции они практически бесполезны. Если бы Абадонн дал нам приказ, мы бы разорвали эти три победы, будто мифический теранский лев, свирепствующий посреди беспомощного стада вымерших теранских лосей. Разве нам не следует взять их на абордаж и захватить? Подумай, какие это ценные трофеи. Калдун, не поддавайся соблазну мелкой добычи. Это сочная наживка, чтобы отвлечь альфа-хищника. Они знают, что мы победим почти сразу же, если вцепимся им в горло. Поэтому подставляют заманчивые цели для проверки нашей решимости. Мстительный дух наша главная фигура на доске, ответил я об Отдону. Давай сперва выиграем войну, а потом можешь сразиться с Сигизмундом. Я заберу его голову. Огрызнулся Абатдон. Стоило возникнуть риску, что ему не дадут устроить резню в ближнем бою, как тут же вспыхнул его знаменитый гнев. Я буквально чувствовал, как он пытается снова обуздать это чувство. не пытались сделать, оно станет бессмысленным, как только мы окажемся на борту Кристаноса. А взять его на абордаж они никак нам не смогут помешать. Игнорируйте готовые цели, которые они подкладывают нам на пути. Продолжать согласно плану. Я сделал ещё одну последнюю попытку. Эзекиль, мы здесь ради грабежа. Мы здесь, чтобы набраться сил, а не истощать их. Мы должны захватить эти корабли для себя. Пренебрежительный ответ Абдонна оказался пронизан помехами. Магистр флота Валикар, пусть и забирает их или уничтожает, как сочтёт уместным. Хайон, мне нужен Сигизмунд. Я чувствую на плече руку судьбы. Это необходимо сделать. Дальше спорить с ним было нельзя. В каждом слуге, исходившем из его кулака слова, кипела виндикта, наша главная сила и наш глубочайший изъян, воплотившийся в Эзикиле, который всегда был лучшим из нас. Я задался вопросом, в какой мере его нетерпение является желанием отомстить и прославиться, а в какой отчаянным стремлением проявить себя в схватке с героем легиона Состертис, который занял его место фаворита. Любой из воинов девяти легионов, кто говорит, будто сражается без ожесточения, лжёт. Было тут и ещё кое-что, не связанное с нашими генетически сконструированными телами или сверхъестественной глубиной нашей ожесточённости. Абаддоном двигало куда более обыкновенное жажда. На протяжении всей истории мерилом воина всегда являлась смелость встретиться с врагом. А также то, какие враги пали от его руки. Ну, разумеется, Абоддон желал смерти Сигизмунда. Я бросил взгляд на Марианну, стоявшую возле пустующего трона Абоддона. У неё не было доступа к воксу, так что она не могла услышать мой разговор, но тем не менее она улыбнулась, когда увидела, что я обратил на неё внимание. Я ничего не сказал Эзекию, сказать было нечего. Связь отключилась, и её тут же снова перебило дребезжание, трясущееся вокруг нас корабля. Снаряды новопушек, запускаемые кольцевыми блоками гравитационных импеллеров и спиралями ускорителей, взрывались облаками плазмы размером с небесные тела. Мстительный дух прорывался сквозь страшные последствия разрывов, оставаясь всё в большем одиночестве. Наши корабли сопровождения отставали всё сильнее и сильнее. Первоначально мы рисковали их обогнать, когда ультяо агрессивно атаковала, но теперь их по-настоящему оттесняли назад. Мы могли пережить постоянный обстрел из новопушек, а они нет. Мы вот-вот окажемся в опасной изоляции, сказал я, обращаясь исключительно к самому себе. Улыбку полумесяц Марианны было не разгадать. Я не мог понять, искренне она или подлое Имей веру, Искандар, произнесла Анна. Верь в Узикиля, в этот день судьба на его стороне, а боги следят за его деяниями. Это его первые шаги к тому, чтобы стать сосудом, куда пантеон вольёт всё обещанное. Я презрительно улыбнулся в ответ на это заявление. Я полностью доверяю Узикилю пророчеться. Кому я не верю и кого ненавижу, так это твоих богов. «Госпожа, если ты считаешь, будто Абаддон когда-то станет для них сосудом, то ты серьезно ошиблась в человеке, которым так восхищаешься». «Время меняет все, Искандар. Эзекиль обладает уникальным видением. От твоей безмятежной самоуверенности у меня к горлу подступает», — подчеркнуто вежливо сказал я ей. Я я тебе говорю, Марианна, ты не видела, какое выражение было у него на лице, когда он вогнал коготь в тело своего переродившегося отца? Абадон, это всё то, чем не был Хорус. Твои боги могут нас преследовать, возможно, некоторые из нас даже молятся им в моменты крайней нужды, но сын никогда не попадёт в дурацкое рабство, подчинившее его отца. Чем скорее ты это увидишь, тем скорее поймёшь, почему мы следуем за ним. Палуба вокруг нас затряслась, а Марианна громко рассмеялась. Как уверенно ты говоришь о будущем. Ты теперь провидец? Я человек, который знает своего брата. Сила моего голоса заставила её побледнеть. Возможно, она заподозрила, что зашла слишком далеко. Нефертари и Нагваль подошли поближе. Охотница и Грива разглядывала свои хрустальные когти. Громадная кошка издала низкий клокочущий рык. Я их не звал, но они идеально распознали моё настроение. "Убрать эту гражданскую смостика", велел я им. Демоническая кошка и Крылатаяч уже обратили на Марианну холодные взгляды, и та впервые стала выглядеть неуверенной. "Я в Изакарионе". произнесла она, и я невольно засмеялся. Это означает, что Азикиль дал клятву прислушиваться к твоим советам, ответил я. И что я не убью тебя, Мариона. Это не значит, что я хочу, чтобы ты находилась на командной палубе посреди битвы. Хайон, я останусь здесь. Твои рабы не причинят мне вреда. Повторяю ещё раз, я клялся не убивать тебя. Насчет причинения вреда я ничего не говорил. Если я сломаю тебе хребет и вырву глаза, ты все еще сможешь мяукать об аддону свои пророчества». Она сглотнула, поверив мне, и, наконец-то, умолкнув. «Нагваль, Нефертари, уведите ее! Стерегите ее где-нибудь, куда не смогут добраться абордажные команды!» Нефертари прищурила свои раскосые нечеловеческие глаза. «Пора уходить, шептунья богов Манки!» Нагвали подкрепил её слова рычанием. Марианна попятилась, достойно принимая поражение. Однако пока она удалялась, я слышал ритм её ускорившегося сердцебиения. Когда все трое покинули мостик, ко мне снова подошёл Лиор. Меня вдруг посетила тревожная мысль, что он сбежал прочь от Марианны, скрываяся с ней. У меня от неё зубы зудят, тихо произнёс Лиор. Его остекленевшие глаза глядели в никуда. Не могу решить почему. Я знаю, рискнул я. Знаешь, когда она ушла, его взгляд стал несколько менее насторожённым. Это потому, что она говорит как примарах. Все её слова облечены убеждённостью и неизбежностью, а также сочатся праведной непобедимостью. Также, заблуждаясь, кричали наши потерпевшие неудачу отцы, Я перестал выносить подобные проповеди примерно в то же время, когда мы бежали стерры под жов хвосты. Лео рыкнулся, продемонстрировав свои металлические зубы. Некоторые были цвета бронзы, другие тускло серебристые. Он их периодически менял. Мне никогда прежде не приходило в голову спросить, из чего же они на самом деле сделаны. "Она действительно говорит как примарх", согласился он. Но отдам ей должное. Солюной она истекает меньше, чем ангрон. Ультио забилась в своей суспензорной емкости, беззвучно открыв рот и растягивая губы. Хор Вокс Гаргули и парящих сервочерепов передал ее вопль, настолько громкий, что зверолюди принялись реветь молитвы. Отвечая на ее дикий крик, мстительный дух вздыбился, закладывая резкий поворот и пробиваясь сквозь океан мчащихся торпед. Для анамнезис они были всего лишь колющими кожу булавками, жужжанием никчёмных паразитов. "Коррозь", проартикулировала она, и её горгулина над нами прошипели. "Коррозь! Коррозь застывают в открытой пустоте, и скорёженный металл превратился в оплавленный шлак и разрывающиеся тела, и удушье от декомпрессии, и едкий химический огонь и Анна выплёвывала одно шипящее проклятие за другим, впав в транс и неотрывно глядя на вечный крестоносец. Зверолюди выкрикивали молитвы и преданно ревели для своей погребённой богини, сердце и души корабля, так громко, что трепетал воздух. Чёрное копьё корабля-собрата мчалось на оккулусе, становясь всё ближе. Нелегко описывать мстительный дух в бою, не забираясь в театральности, поскольку простой пересказ его действий противоречит как здравому смыслу, так и законам физики. Чтобы поверить в то, на что он способен, необходимо увидеть, как он сражается. Ещё до того, как анамнезис поместили на место машинного духа флагмана, в рапортах времён ереси Хоруса упоминалось, что корабли совершают невероятно быстрые манёвры и используют орудия неизвестного и неестественного происхождения. Несмотря на свою правдивость, эти рапорты были лишь началом. Изменения, произошедшие с мстительным духом Воки, не ограничивались зубчатыми стенами и бастионами на его спине, а также тёмной богиней в его сердце. От пребывания Воки в его железных костях зародилось безумие и смертоносность. В ту ночь мы промчались мимо вечного крестонусса так близко, что наши пустотные щиты коснулись их и завизжали от контактного разряда. Немедленно раздались перекрывающиеся друг друга голоса, выкрикивавшие уточнения по состоянию. По всему залу гонали о мощности щитов. Трое членов экипажа зверолюдей заревели, что обордажные капсулы отстрелены из гнёзд. Крылои истребителей сопровождения уже брызнуло наружу из пусковых ангаров, занимаясь сбиванием всех ракет, которые были нацелены на наши обордажные захваты. И звук слились переговоры летевших, сражавшихся и гибнущих пилотов. Окулус заполнила изображение озарённых щитами замков на хребте Вечного Крестоносца, и магистры вооружения с операторами орудий принялись ревкать приказы в свои консоли. Голоса, голоса, голоса, сирены, огонь, гром, вопли, взрывы, смерть. На слух это было похоже на Проспера, на Проспера, пылающий от ярости волчьего короля. А затем мы их миновали. Мы проскочили сквозь неплотную фалангу кораблей сопровождения Вечного Крестоносца. Все пушки и турели на звездолёте затаили дыхание. по нашим щитам продолжал холестать дождь рвущихся снарядов, но мы двигались дальше, не открывая ответного огня». Причиной этого была Ультио. Это она заставила умолкнуть тысячи пушек, подчиненных ее воле, и почитающий ее экипаж повиновался. Она крутанулась в своей суспензорной емкости, выгибая спину. «Ультио» Каждая мышца в её теле натянулась от ярости, сухожилия проступили на коже почти как у больного чечёткой. Челюсти были так плотно сжаты, что она рисковала сломать себе зубы. Глаза того же тёмного оттенка, что и у меня, закатились, оставив видимыми лишь белки. Корабль вокруг нас вздыбился, генераторы гравитации силелись поспеть за скоростью нашего поворота. Тяжесть воздуха сбила многих из нас с ног. Я остался стоять, сцепив подошвы с полом. На Окулусе вечный крестоносец начинал закладывать резкий разворот, но на его завершение требовалась еще минута, а то и больше. Мстительный дух, ни на йоту не сбавляя хода, шел вперед, на полной скорости меняя направление и обращаясь в ту сторону, откуда пришел». В тот момент, когда Вечный Крестоносец оказался прямо по курсу, двигатели взревели и ещё прибавили мощности. Физика не допускает подобного манёвра на такой скорости, однако всё это произошло, пока мои сдвоенные сердца не успели ударить и 10 раз. Вечный Крестоносец всё ещё только начинал поворачивать. Анамнезис перечеркнула его изображение своими скрюченными пальцами, и с носом мстительного духа хлынул серебристо-белый огонь лэнсов. Ниже сверкающих лучей полетели торпеды. Огненная ярость, способная убить целый город, застигла Вечный Крестоносец в расплох. И потерзаем им пустотным щитам сперва разлилось вызывающее головную боль радужное освещение, а затем они вопнули, и ливень пламени обрушился на неприкрытый корпус. Щиты Крестоносца сбиты, и лорд Кабаддом на борту передало Ультио флоту через Vox. Обездвижи его, но помните, когда всё кончится, его убью я. Анамнезис напровылом мстительный дух в боли за урядный вираж, разворачиваясь навстречу ближайшим кораблям чёрных храмовников. В её глазах светилась смерть, такое выражение лица бывает у ребёнка, который узнаёт, что может причинять боль беспомощным насекомым, прижигая их солнечным светом через фокусирующую линзу или отрывая им лапки с крыльями. И вот тогда-то начался настоящий бой. Орёл старой земли был осминцем, который успел лечь на атакующий курс до того, как мы окончательно развернулись. Его орудийные батареи грянули в пустоту, осыпая наши щиты попаданиями, и на этом ему следовало бы остановиться и ускользнуть благодаря своей скорости и манёвренности. Однако вместо этого он задержался для второго залпа. Скорее всего, капитан выигрывал время, чтобы Вечный крестоносец закончил менять свой курс. Но Ультио уже закончила с кораблём собратом. Теперь это была добыча Абаддона. От анамнезис требовалось истребить флот. Когда мы пронеслись мимо, щиты Орла старой земли продержались под нашими бортовыми залпами всего 7 секунд. Целый город макропушек Гекутур по нашему левому борту своим озарил огнём незащищённый корпус орла старой земли. Уничтожив уменее крупный корабль со звёздной вспышкой плазменного взрыва. Ультио даже не отреагировала на это. Она уже была сосредоточена на звездолётах впереди и сверху, снизу чёрные хромовники отсекли наш флагман и приближались, чтобы убить его. Корабли вокруг нас непрерывно содрогались. Гравитация то ослабевала, то безжалостно давила на нас в результате перемещений ультю. Лиор, лицо которого подёргивалось от укусов черепных имплантатов, работал при помощи переносного гололетического проектора, изучая мерцающую схему флагмана. Красные рунические метки обозначали примерные позиции абордажных команд чёрных храмовников. Я не прислушивался к тому, как он передаёт по воксу информацию и приказы, держа долваруса и командиров отделений рассечённых в курсе о местонахождении непрошенных гостей. Меньше, чем я ожидал, произнёс он, обращаясь ко мне. Причину мы знали оба. Основные их силы всё ещё оставались на борту Вечного Крестанусса, заманивая Абаддона и нашу элиту на свою территорию. Более чем достаточно, чтобы Долворусу было весело, отозвался я со спокойствием, которого не испытывал в полной мере. И чтобы вырезать несколько сутин смертных членов экипажа, подумал я, но не допустил эти слова в разум Леора, не желая распялять машину боли у него в мозгу и отвлекать его от дела. Он ещё несколько секунд что-то говорил в вокс отделения, а затем оглядел меня дёргающимися глазами. «Брат, это все уныло и без крови. Мы должны быть внизу и драться вместе с Делварусом». «Или на борту крестоносца». «Или там», — согласился он. Я настроился на вокс-передачу Делваруса, но услышал только хриплое вопли, вой, резкий хохот и львиный рев. На заднем плане гремели болтеры. Где бы Делварус ни находился, он сейчас собирал свой урожай жизней. Рассечённые были отрядом Делваруса, армии дважды рождённых, которую я постепенно помог создать, связывая демонов со смертельно раненными воинами. И когда предоставлялась такая возможность, с захваченными в бою узниками. В последующие годы имперские силы встречали отделения Чёрного легиона, носящие демонически осквернённые доспехи орденов лоялистов, поскольку я, равно как и мои подмастерья, вселял в пленников нерождённых До того, как я отправился на Терру и сдался на попечение инквизиции, у меня самого была свита из подобных телохранителей: кровавые ангелы, ультрадесантники, имперские кулаки и некоторые их потомки, чьи души были разрушены и стали частью демонических сущностей, управляющих их пустыми оболочками. На поле боя это выглядит восхитительно оскорбительно. Впрочем, в те старые дни группировка Делворуса по большей части состояла из принявших себя в жертву добровольцев из числа сынов Горуса и пожирателей миров, а также пленных из других легионов. Рассечённые развлекаются, пробормотал Лиор. Его уже слегка покачивало. Он не мог стоять спокойно, мучаясь от непредсказуемой адреналиновой энергии, которую ему было никак не выплеснуть. Я бы сказал ему вступить в бой, но он бы отказался. Он был военным лидером, офицером и лордом легиона, и ему полагалось координировать действия братьев. Он собирался исполнять свой долг, как бы сильно ему ни хотелось вместо этого проливать кровь. Ультио вела нас по океану вражеских секторов обстрела, обращая с кораблём вокруг себя словно с жеребцом, которого нужно обуздывать своей волей и уговаривать всё время прибавить ходу. Она учитывала всех наших противников в списке понижения приоритетов, который каждый миг менялся на основании расчётов в степени угрозы, по вооружённости, поддержки и позиции. Её внимание охватывало абсолютно всё. Она преследовала одну добычу за другой со скрупулёзной точностью, нанося достаточно урона, чтобы пробить щиты и обездвижить или уничтожить. А затем тут же концентрировалась на другой цели. Тяжёлый крейсер Несокрушимый попытался преградить нам путь и заблокировать нас под перекрёстным огнём нескольких кораблей. Мстительный дух завертелся, будто покидающая винтовку пуля. Орудия левого и правого борта отсалютовали в охваченную борьбой ночь, разряжаясь в звездолёты вокруг нас, а мы крутанулись и устремились навстречу несокрушимому. Наши носовые батареи представляли собой блоки ланцев и гравитонных пульсаров. Первые прорвали щиты несокрушимого, разрушая их кромсающим светом, а потом вторые раздавили фронтальные палубы боевого корабля, коряжа их сжатием молекул. Среди палуп обрушенных этим манипулированием массы оказался и мостик. Ультео торпедировала ещё движущийся остров, и тут закружило в сторону Этого было ещё недостаточно. Ультио завершила казнь вблизи. Мстительный дух тараном снёс обезглавленный крейсер в бок, растерзав его вторым гравитонным залпом, от которого рухнула ещё одна огромная секция надстройки. Спустя один удар сердца Ультио уже снова разворачивала нас, преследуя очередного врага. Я больше не мог выносить этот мир грохота и содрогающихся стен. Я закрыл глаза и потянулся наружу в поисках сражения, в которое мог бы внести свой вклад. А Мураэля я отыскал почти сразу. Я находился внутри разума моего брата, пока его штурмовая группа продвигалась по вечному крестоносцу. Я не мог сопровождать их во плоти, поэтому присоединился духовно». Когда я погрузился в чувства Амураэля, меня охватило нежеланное ощущение узнавания. Мне приходилось дважды бывать на борту вечного крестоносца прежде. Оба раза в качестве посланника при имперских кулаках на общем театре военных действий. Как всё же странно было входить в эти залы, не с любопытством и почтением, неся предложение другому легиону в ходе великого крестового похода, а с клинками в руках и ненавистью в сердце. Я зацепился за мысли Амуреля. Он почувствовал меня и не стал сопротивляться, хотя я точно не назову это радушным приёмом. Посредством его чувств я переживал битву. Воздух звенел от металлического кашля болтеров и визга лучей тех немногочисленных волокитных орудий в нашем распоряжении, что еще работали. В каждом вдохе ощущалась фицелиновая вонь топлива снарядов или озоновая гарь испаряющегося металла. Войны Амураэля были не насытной ордой, а ни отделения за отделением прорезали себе дорогу по вечному крестоноссу, отправляясь даже с безоружным смертным экипажем и теряя драгоценные боеприпасы так, будто этих богатств у нас водилось в избытке. Все предосторожности были отброшены. Сейчас наших людей было бы не сдержать, даже возникни у нас такое желание, Чёрные храмовники отвечали на ярость и гневом, атакуя по коридорам и врезаясь в надвигающиеся беспорядочные волны, которые вторглись в их владения. Снова и снова мы упирались в стены щитов из керамитовой брони, где можно было разглядеть лишь движение сверкающих клинков и гремящих цепей. Мы истекали кровью, обливались потом и изрыгали ругательства. Кулаки и рукояти пистолетов молотили по шлемам. Цепные клинки с визгом пробивались сквозь сочленения доспехов или бесполезно искрили об усиленную броню. А мураэлью требовалось место для замаха мечом. В ближнем бою воину нужен не длинный меч дуэлянта, а более короткий колющий клинок. И много раз его оружию мешал неудачный угол, или же оно с рычанием застревало в теле хромовника, силясь вырваться после смертельного удара. Противостоящие нам войны напирали на нас нескончаемой ордой, выкрикивая боевые кличи и клятвы императору, ревя нам в лицо. Те, кто находился у них за спиной, их же братия, выли от ярости, будучи не в силах пробраться сквозь тесный строй и убивать врагов, новой встречи с которыми они ждали сотни лет. В воздухе висела кровавая дымка, Возgustки из огнемётов и брызжущие искры воспламеняли табарды и плащи. Каждому удару сердца вторил очередной скомканный треск, с которым снаряд болтера разрывался внутри тела. Мы убивали вслепую, в свалке описывающего дуги оружия и мелькающих конечностей. Но уже на следующем перекрёстке или за ближайшим поворотом нас встречало новое отделение чёрных рыцарей. Краям сознания я всё ещё ощущал мстительный дух вокруг себя, который содрогался и трясся в бушующем сражении. Я мог разобрать бормотание Леора, передающего распоряжение рассечённым и собственным отделением из пасти богов войны. Находиться в разуме Амураэля означало заменить одно чувство беспомощности на другое, но на борту вечного Крестоносца я хотя бы сопровождал своих братьев и мог им как-то пригодиться. Амураэль закричал, призывая своих спешащих, обливающихся кровью братьев остановиться. Некоторые из них даже подчинились. "В чём дело?" передал я, обращаясь в туман его чувств. В практически полной темноте однообразных коридоров вечного Крестоносца его мысли представляли собой яростный поток сознания. Скарнор, ну же, неуспей. Бой просто нереальный, боги. Эти ублюдки умеют драться. Мы отстаём от Абаддона. Вы не отстаёте, вы впереди почти всех штурмовых сил. Перед вами только Телемахон с вопящим маскарадом. Откуда ты знаешь? спросил Лун. Где Абаддон? сражается во второстепенных каланадах правого борта, отозвался я. На подходе по его абордажным капсулам открыли огонь на подавление. Поэтому он бьётся в меньшинстве. А знаю я об этом потому, что знаю, где находитесь вы все. Я даже на таком расстоянии слышу, как поют ваши мысли. Где Телемахон? Я должен с ним объединиться, а он не отвечает по воксу. Я подавил желание рассмеяться, что было нелегко. Телемахон жаждет прославиться, единолично сразив Сигизмунда. Амураэль, он не станет за тобой возвращаться. Единственное, о чём он думает, как бросить отсечённую голову чёрного рыцаря к ногам Абдонна, поднеся дар нашему повелителю. Двигайся на запад и перегруппируйся вместе с любыми из твоих сержантов, кто ещё в состоянии следовать приказам. Недалеко отсюда есть вестибюль, ведущий к хрептовым трибутариям. Амураэль сплюнул на палубу кислотой. Спасибо, брат. Хайон, тебе следовало быть здесь. Ты бы мне пригодился. Мне ничего так не хотелось, как быть там, а не наблюдать издалека, не проливая крови за тем, как наш легион одерживает свою первую победу над Империумом. Абадон не может мне доверять, только не после доравека. Возможно, согласился он. На мой вкус, через шур легко. Амураэль вновь пришел в движение. Я выскользнул из его мыслей и открыл глаза. Ультио кричало. Мне потребовалась секунда, чтобы осознать, это был вопль не ярости, а боли. Жидкость внутри ее суспензорной емкости была пронизана кровью. Венец из кабелей, связывавший ее череп с логическими машинами на крышке, дающей жизнь гробницы, спутался, и из него сочилось медно-рыжее масло. По всей её коже проступили уродливые пятна психостигматов. Часть приняла вид порезов и разрывов, часть выглядела как синяки. Когда она уставала или же когда по её мыслям расползалась боль, она начинала утрачивать контроль над кораблем. Сейчас происходило то, чего мне ещё не доводилось видеть в многочисленных предыдущих случаях. Вместо того, чтобы полностью полагаться на свою власть над машинным духом звездолета, аномнезис приходилось озвучивать приказы экипажу командной палубы. В данный момент именно этим она и занималась, непрерывно бомбардируя их четкими и сжатыми распоряжениями. Поворот на 80° на левый борт. Немедленное ускорение. Как только мы сменим курс, истребителям и бомбардировщикам сосредоточиться на фолькате. Рассчитать атакующие заходы против её защитных бортовых залпов. Отказ щитов через 30-10 секунд. Начать перекачку плазмы для повторного включения щитов. Фронтальные орудийные палубы правого борта, готовность открыть огонь через 12 секунд, стрелять по Афидийскому заливу, когда он войдет в наши огневые зоны, сбить его щиты и передать по воксу к стазу огня команду преследовать. Приготовить систему Ультима Торпед к вортекс-наведению на хранимого гордостью. Когда мы переместимся в четвёртый субквадрант, отказ щитов через 25.5 секунд. Приготовиться к неминуемой бомбардировке, когда щиты упадут. Вот оно. Арка и меч Сигизмунда наводят Лэнсы. Приготовиться к удару. Приготовиться. Приготовиться. Когда щиты упали, их падение сопровождалось сейсмической звуковой волной, которая сотрясла мстительный дух до самых его промышленно сделанных костей. Тряска усиливалась, орудия безнаказанно били по неприкрытому корпусу. Однако окровавленная и избитая ультю оставалась погружена в поле боя перед собой. По её воле корабли закладывал виражи и повороты, или же двигался по её приказу, когда воли уже не хватало. Нас осыпало дождем ударов, наши орудия плевались в ответ. Окружающие меня зверолюди ревели. Леор бросил свою консоль и заорал, подзывая рабов-оруженосцев. Его подбородок блестел от слюны, а налитые кровью глаза горели так, что уже скоро ему предстояло поддаться гвоздям. «Обордажники с клинка седьмого сына! Они захватили Трибутарий и Примус!» Это было в опасной близости от мостика. Рассеченные рассредоточились по всему кораблю, однако сектора вокруг командной палубы удерживала пасть бога войны. Леор намеревался присоединиться к своим воинам. Три сильно аугментированных зверочеловека, из принадлежавших Леору красношерстных кланов к Хондгор, принесли его тяжелый болтер и ленты с боеприпасами. Еще один нес цепной топор, а еще один шлем. Леор вырвал оружие из их кактистых лап и наклонился вперёд, чтобы последний из зверолюдей закрепил на месте увенчанный гребнем шлем. "Да прибудет с тобой бог войны", произнёс я не без некоторого сарказма. Замки шлема закрылись, глазные линзы зажглись, и он вскинул страшную пушку, которую предпочитал на любом поле боя. "Что ты только что сказал?" "Ничего", улыбнулся я. Доброй охоты, брат. Не проиграй битву, пока меня нет. Сказал он так, будто я имел какое-то отношение к талантам Ультео в области искусства войны. Я мог отдавать ей приказы, но она в них не нуждалась. Это была её арена, не моя. Элиор подозвал нескольких своих воинов, присутствовавших на мостике, и увёл их в коридоры, из которых складывались кровеносные жилы мстительного духа. Я недолго послушал щелкание переговоров в Оксе, пока он по дороге собирал несколько своих отделений. Они в некотором роде дополняли поток распоряжений Ультио и вибрирующий грохот ударов по корпусу, безупречная буря звука. Я снова развернулся к Оккулусу, а в это время крейсер Арка, некогда принадлежавший к боевому флоту имперских кулаков, а ныне к армаде черных хромовников, взорвался у нас за кормой». Посреди ревущих стад зверолюдей и содрогающегося мира из тёмной стали я присел на трон Абаддона и полуприкрыл глаза перед началом медитативного транса, наблюдая, как передо мной разворачивается судьба чёрного легиона. Время шло, жизни подходили к концу. Корабли гибли. Я смотрел, как пламя рвётся по герметичным святилищам и исчезает, соприкоснувшись с пустотой. Смотрел, как огонь слизывает плоть с костей, а затем сокрушает те же кости в пепел. Как торпеды мчатся, меняют курс, всверливаются и детонируют, как лучи лазеров рассекают освещённую броню, выдержавшую приливы самой преисподней. Как корабли полные моих братьев сминаются и разрушаются, а из расколотых корпусов вытягивают каскады трупов их обитателей из числа мутантов и безумцев. Как звездолёты, горделиво стоявшие в небесах над Террой, теперь гибнут гуртом, пока армады сынов Сигизмунда сокращаются до флота, а из флота превращаются в разрозненные формации. Я смотрел на всё. Это было произведение искусства. Я слушал, как мои братья кричат, убивают и умирают. Слушал, как мои кузены, всё ещё хранящие верность трону, ревут и истекают кровью и тратят свои последние вздохи на скверные клятвы, проклинавшие нас и высмеивавшие за предательство. Как ультио без конца отдаёт приказы не только экипажу, но и своим боевым робом и киборгом из синтагмы, отправляя их на поддержку рассечённым и пасти богов войны. Как скрежещет напрягающийся металл и гремят пушки, способные убивать города и уже делавшие это. Слышал сирены, вопли и механическую пульсацию системы жизненных показателей моего доспеха. Я слушал всё. Это была музыка. Я чувствовал, как души изливаются в варп, чувствовал, как выплескиваются наружу паникующие, сбитые с толку, обезумевшие от крови, опьянённые смертью души жестоко убитых, падающие в мир позади реальности. Как булькающие хахочут обжирающиеся демоны, чувствовал ритм ветров империев, которые задули сильнее, подпитываемые изобилием высвобождённых душ. Чуствовал смерть, смерть и снова смерть тех, кто не знал, что мёртв, тех, кто тщетно боролся, падая в ждущие разъявленные пасти, тех, кто издавал бессловесные непокорные крики, пока их раздирали на части когти демонов. чувствовал демонов, которым предстояло появиться на свет после этой битвы. Чувствовал, как они любят нас за это побоище и как ненавидят нас за то, что оно ограничено смертью. Ибо какую бы резню мы ни учинили, её никогда, никогда недостаточно. Я чувствовал всё. Это было Прекрасно, отвратительно прекрасно. И наконец я почувствовал, как Абадон добрался до Сигизмунда. Я ощутил необычную формальность момента и жар эмоций в сдвоенном сердце моего повелителя. Порыв снискать славу, подавляемую ярость человека, толкаемого навстречу судьбе, которой он тогда ещё не восторгался. Я закрыл глаза, оставляя окружающийся, горящий и сражающийся мстительный дух позади. Когда я их открыл, передо мной на троне восседал Сигизмунд. "Итак", произнёс он, "вы вернулись".